Глава вторая «Кто же вам, госпожа брат, разрешил встревать в наш разговор?» «Это не разговор», — смело ответила подруга, «а монолог с голословными обвинениями, ничем, между прочим, не подкрепленными. Брат, да?» Неожиданно тон главы кафедры темных материй изменился, и в нем появились... Нотки одобрения, заставившие не только подругу удивленно вскинуть брови, но и меня. Она растерянно покосилась на меня, получив в ответ такой же взгляд. «Да», — уже тише, но не менее твердо ответила девушка. «Во-первых, пункт 885 под пункт второй», — нравоучительно поправил он. «А во-вторых, вы, госпожа брат, если я не ошибаюсь». Мужчина качнулся вперед, поворошил стопку листов, лежащих на столе, выудил из нее один и кивнул, словно сам с собой соглашаясь. «Во-вторых, если я правильно понял, вы учитесь на имперского обвинителя и заканчиваете поток защиты». «Да-да», — еще менее уверенно ответила Эйнель. «Да». Он замолчал, пробегая взглядом по странице, а я, наконец, сообразила, что именно он изучает. Это же наши анкеты, поданные на прошлой неделе, как раз перед началом каникул. И к кому же вы подавали заявку на практику? Романов или Леорени? Хм, вижу. Знаете, я уверен, что именно у Софии Леорени вам самое место. Хотя вы и указали тут Романов. Да, так и сделаем. Поздравляю, Нельбард. Ваше распределение закончено. Но как же? Девушка оказалась настолько шокирована, что больше ничего не смогла произнести. Впрочем, такой же шок испытали и все остальные. Что, что, что? Сразу несколько голосов раздалось с разных концов аудитории. В чем дело? Голос старика снова изменился и теперь звучал уже знакомой сталью, заставляя замолчать остальных. Затем он обратился к Эннель. Не хотите к Леорене? Серьезно? Я думал, это довольно неплохое место. Леорене — защитники, и к ним просто так не попасть. А Романов — обвинители. И я с курса обвинителей. Я уверен, что и защитники, и обвинители — это люди одного внутреннего стержня. Не так много силы и упорства требуется, чтобы кого-то уничтожить, размазать или просто сгнобить но та же сила и упорство, смелость и... Он бросил странный взгляд на меня. Верность своим клиентам, какими бы они ни были, требуется и защитникам. у И Нель зажмурилась и продолжила, правда, уже практически шепотом. У Леоренни всего одно место для практики, и оно... Это была абсолютная правда. Место у Лиарени было настолько вакантным, что дочь самого богатого торговца в столице заплатила немалую сумму из собственных денег, еще будучи на первом курсе академии. Конечно, эти места не продавались, и за них имели право бороться все студенты потока. То есть все равны, но, как говорится, кое-кто равнее остальных. К таким относилась Талана Ангель. Против денег ее отца было идти бесполезно. — Я в курсе. Спокойно ответил старик. И оно уже занято. Талана все же не выдержала и вскочила с места. Ее достаточно высокий и противный голос вклинился в этот поистине невероятный разговор. Она повторила, переходя на ультразвук, так что даже я скривилась. «Оно занято!» «Имя?» Тут же обратился к ней преподаватель. «Талана ангель Гордо развернув плечи, провозгласила та и тут же сложила руки на груди, словно ждала, что мужчина незамедлительно падет на колени и начнет перед ней извиняться. «Какое вы имеете право перебивать меня, талана, ангель?» Обратился к ней мужчина, явно не представляющий, с кем разговаривает. «Никто из преподавателей или служащих академии не позволял себе ничего подобного, и в моем сердце зародилось примерзенькое чувство удовлетворения, тихо шепчущая «Ну ты попал, злобный старикашка!» «Что?» — ошарашенный голос девицы потонул в череде тихих смешков, наполнивших аудиторию. «Для претендентки на прохождение практики у Леоренни вы слишком плохо слышите. Садитесь. Не переживайте, дойдем и до вас». Последнюю фразу он произнес нарочито громко, явно издеваясь, чем вызвал в зале новую волну тихих смешков. «Но я? Это мое место?» — взвизгнула Талана. «Я за него уже зап...» Она тут же замолчала, под белым огнем гнева, взглядом преподавателя. «Заплатили?» Он громко втянул в себя воздух от возмущения. «Вы хотите сказать, что претендуя на это место...» «Дали кому-то взятку. В академии? Взятку? Нет? Уверены?» Под его взглядом Талана побелела. «Да, нет». Она неуверенно замотала головой, оглядываясь в поисках поддержки у компании своих прихвостней, но те молчали. «Только Аксельбак». Коснулся ее плеча и молча потянул за руку, вынуждая опуститься обратно на свое место. Наклонился к ее уху и что-то зашептал, то ли успокаивая, то ли обещая разобраться со всеми, кто посмел ее обидеть. Что, в общем-то, означало одно и то же. Отец Бака был главным партнером Энгеля. Помогал ему заработать их первый общий миллион, а потом и 101 как шушукались по углам завистники. Их детям, знакомым с самого рождения, просто суждено было быть вместе. Самым удивительным казалось их довольно трепетное отношение друг к другу, когда парочка находилась рядом. Но стоило только им разойтись в разные стороны, всё тут же менялось. Аксель не пропускал ни одной новой девицы. Я даже слышала, что его обвиняли не просто в домогательствах к одной из учениц, а в попытке изнасилования. Но всё это было на уровне слухов, так что никто особо в это и не верил. Без его царственного интереса не остались даже и Нель, и я. Только мне, человеку из другого мира, такое внимание было чуждо, как, впрочем, и Нель, что дословно, имела четкие цели и планы на свое будущее и не планировала распыляться на всякую ерунду. Для меня же на протяжении многих лет главным критерием было не выделяться, не привлекать к себе много внимания и стараться слиться с окружающей средой. А еще был... Рик Броуди. Талана же вертела свитой не менее родовитых, чем она отпрысков из высших сословий, купаясь в их обожании. В начале недели она дарила свою благосклонность сыну министра транспорта, а в конце уже трепетно прижималась к груди генеральского внука. «Итак...» — от этих мыслей меня отвлек голос неприятного преподавателя. «Кира Марс, мы снова возвращаемся к вам». «Ваши в высшей степени неуважительные отношения требуют того, чтобы вам указали на ваше место». Он замолчал довольно неожиданно, делая громкий и резкий вдох, а затем заговорил быстрее и тише, будто спешил закончить свою речь. Провел ладонью по лицу, потерявшему свои последние краски, и, кажется, сравнявшемуся оттенком с цветом его неопрятной бороды. «Я научу, вы, Кира Марс, кира вы...» Его слова прервали. Скрип и хлопок двери о стену. Вся аудитория резко выдохнула и развернулась лицом к входу, а я с облегчением перевела дыхание, узнав посетителя. «Ксандр! Прости, дружище! Пришлось ждать законников!» Не останавливаясь, выдал тираду высокий темноволосый мужчина, чье появление заставило трепетать сердца всей прекрасной половины аудитории, а мое так просто подскочить к горлу. Рик Броуди, руководитель кафедры общего потока, торопливо преодолел расстояние от двери до преподавательского стола. «Как ты? Держишься? Я привез твои вещи». Он, не оглядываясь по сторонам, бухнул на стол объемную сумку, а затем снова развернулся к беловолосому. Сжав его подрагивающие плечи, чуть склонился и заглянул в глаза. Снова повернулся к столу, выудил из сумки узкий футляр, аккуратно открыл его и достал инъектор. Я бросила очередной, полный немого вопроса взгляд на Иннель, но та даже не обратила на меня никакого внимания. Она, как, впрочем, и остальные ученики, сосредоточилась на происходящем за кафедрой. Тихий шелест голосов наполнил аудиторию. «Давай же, потерпи еще немного». Секунда, и узкий конец электронного шприца уперся в плечо старика. Еще мгновение, и он дернулся, расслабляясь секундой позже. Господин Броуди, поддерживая своего коллегу под руку, помог тому опуститься на стул, затем бросил пустой инъектор в сумку, развернулся лицом к аудитории и оглядел ее. «Дорогие друзья!» — он взмахнул рукой, обводя ею пространство. «Я рад, что вы дождались моего прихода. Надеюсь, уважаемый Александр роутик не сильно утомил вас всех». Он медленно обвел взглядом зал и натолкнулся на меня, все еще продолжавшую стоять на своем месте. «Кира, э госпожа Марс, я очень рад, что вы не опоздали, и еще раз приношу вам свои глубочайшие извинения за доставленные неудобства. Законники подтвердили, что моя страховка полностью покроет стоимость ремонта вашего кара, и можете уже садиться». Рик Броуди улыбнулся и подмигнул мне. «Из-за тебя?» — еле слышно прошелестел голос старика. «Опоздала. Да, я потом объясню». Он снова развернулся в полоборота и, прижавшись бедром к краю стола, подхватил с него пачку листов. «Ну что ж, приступим к делу». «Уже два места», — прошептал растрепанный блондин, пряча лицо в ладонях. «Два. Ты кого-то уже распределил?» да «Ну и хорошо, тогда продолжим. Итак, по общему количеству набранных баллов и результатам годового теста самый лакомый кусочек, а точнее место в конторе Софии Лиаренни, достается...» «Брат!» «Что?» Рик повернулся и внимательно посмотрел на старика. «Что, брат?» «Это место, отдано отданное брат «Но, Ксандр, это место...» «Что?» Взгляд Роутека полоснул Рика да так ярко, что даже мне удалось заметить его отблеск. «Отличный выбор», — медленно произнес Рик, чуть скривившись и явно представив, какой поднимется ор на преподавательском этаже, когда Талана придет выяснять отношения. «Инель, брат, поздравляю! Заберите ваш распределительный листок и можете идти». Секунда и растерянность из-за решения старика слетела с него, а сам Броуди снова стал очаровательным молодым мужчиной, коим и был всегда. Он перевернул правую ладонь и коснулся бумаги краем преподавательского перстня, оставляя на поверхности листа красный оттиск. Инель быстро поднялась с места и практически бегом приблизилась к кафедре. Приняла из рук Рика лист с распределением и покинула аудиторию, правда, перед этим победно мне улыбнулась и одними губами прошептала «Жду в кафетерии».